На Дескрорецком догорал вечер. Сидя на берегу мертвого залива, мы с Ариадной смотрели на гигантский шар красного солнца. Закутанный в застилающую небо дымную пелену, он медленно-медленно опускался в мазутный мрак раскинувшихся под ним вод. Было тихо. Только шумел цветущий терновый сад за нашими спинами, да перекликались пребывающие полицейские и вызванные нами по душу шестерни, чиновники инженерной коллегии. Спасибо, я твой должник, сказал я Ариадни и машинально притронулся к своей голове. Ободранная чугунными пальцами шестерни, кожа саднила. Без тебя он бы вскрыл мне череп. Моя напарница повернулась ко мне и безразлично пожала плечами. «Я была обязана вам помочь. Это же мой долг служебного механизма. Ничего более». «А если бы Грязецкий не умер так быстро?» «Пришлось бы отдать флагистон и говорить с ним дальше. Вот и все». «А если бы сфинксы не послушались Феникса? А если бы шестерни убил тебя сразу после этого?» Я посмотрел в ее горящие синим огнем глаза. Повисло долгое молчание, но когда я уже хотел что-то сказать, она вдруг заговорила сама. «Вы задаете столько вопросов, но не задаете главного. А если бы шестерни раздавил вам голову?» «Что было бы тогда? Я должна была вам помочь, Виктор. Я не хочу, чтобы вы были мертвы. И уж тем более не хочу, чтобы вы когда-нибудь стали машиной. Вы не знаете, что такое быть роботом. И это хорошо. Вам бы сильно не понравилось быть механизмом, Виктор. Очень бы сильно не понравилось». Ариадна опустила голову. Снова повисла тишина. Я вздохнул, затем погладил ее тонкие руки и крепко обнял. Она вздрогнула и прижалась ко мне. Однако прошло несколько секунд, и в ее голове вдруг стремительно застрекотали шестерни. Миг, и она твердо отстранила от меня и чуть наклонила голову. Виктор, я тут внезапно поняла, что ваша странная реакция на мои слова вызвана тем, что вы неверно меня поняли. Я же сказала «Вам не понравится быть роботом». Арядно нахмурилась. Тут какое ключевое слово? Вам. Вы же всего лишь мелкий чиновник. Ну кто из вас серьезную машину строить-то будет? Сделают из вас треножник паровой с пулеметом? чтобы на Урале коммунаров гонять, и все. И цена вам будет красная — 10 тысяч рублей ассигнациями, не более. Другое дело я. Совершенный механизм за 144 тысячи золотых царских рублей, воплощающий лучшие достижения имперской науки и техники. Быть мной — мечта любого человека, высшее счастье. «Предел желаний?» Риадна самодовольно улыбнулась и откинула голову. «Виктор, Виктор, когда же вы научитесь меня понимать?» Я улыбнулся и посмотрел ей прямо в глаза. «Знаешь, Риадна, о чем я часто думаю?» «Понятия не имею». «Я думаю о том, что настоящего шестерня я увидел. Но ты, Ариадна, сколько себя настоящей ты мне показываешь? Вот о чем я думаю». Машина пристально посмотрела на меня. «А сколько себя настоящего вы, Виктор, показываете другим людям?» Она мягко улыбнулась мне. «Я же не спрашиваю вас об этом. — Верно? Вот и вы не задавайте вопросов, ведь тогда вам не придется получать и ответы. Улыбнувшись, Ариадна отошла прочь и с огромным удовольствием подставила лицо опускающемуся в залив багряному солнцу.